Арис взгляделся вдаль так, что навернулись слезы. Водную гладь рассекали причудливой формы навершия копий варваров. Широкие, слегка изогнутые лезвия у основания имели серповидные острейшие дуги. И все это выглядело так, словно на легкой волне колышутся малые и совсем неопасные кованные кораблики под железными парусами. Варвары полуночной стороны действительно шли по дну, причем двигались напрямую со стороны Копейского мыса, таким образом сократив расстояние в двадцать раз. При виде стройных колонн, вырастающих из моря копий, многими учениками овладело безумство, ибо ничего подобного быть не могло, и только что проведенный опыт доказывал, что варвары не могут дышать в воде и преспокойно разгуливать по дну морскому. Ученики в надеждах и смятении взирали на оракула, словно искали спасения своему потрясенному и от того вышедшему из повиновения уму. Но иные, кто не утратил присутствие духа, и в их числе оказался Арис, нарушая школьный устав, посмели в присутствии самого Биона обратиться к ученикам. Одержимые юношеским порывом, они стали призывать немедля вооружаться и вставать на городские беззащитные стены, но были резко учителем остановлены. — Ольбии быть разрушенной и сожженной! — с роковым скрипом в голосе произнес зловещий вердикт Оракул. — И ничто ей не поможет. — Учитель, мы верили твоему слову, — возмутился Арис, — и разрешали заданные тобой задачи. Но ныне объясни открытым словом, от чего должен погибнуть город, если мы все восстанем на его защиту. Мы встанем строй защитников, — поддержали его храбрые шкалеры, — и отстоим, Полис. Глупцы, — сокрушенно промолвил Бион. Я зря водил вас по лестнице и тратил свое время. Отпущенный срок жизни Ольбии закончился, а нового мы не добыли. Не рок философа махать мечом и пускать стрелы. Вам надлежит стать свидетелями гибели города. Это ныне ваш урок. Стойте здесь и взирайте, дабы впоследствии избавлять тиранов, архонтов и стратегов эллинских от глупости и научить мудрости. Слово философа становится проникновенным лишь тогда, когда он сам позрит испытает позор вместе с полководцами и отцами города. И посему уймите свою ненависть и смотрите противнику в лицо, как смотрите мне, учителю вашему, ибо ныне враг будет вас учить, как следует любить и защищать свой народ. Возможно, кто-то из вас, позрев, раскроет тайну, как варвары добывают время. Дремлющий дозорный ничего этого не слышал лишь потому, что привык не внимать речам Биона и словам учеников. И тогда Арис, который, раз нарушая устав, вмешался в череду происходящего, что делать было запрещено. Растолкал старика и указал на море. — Дай знак! Это идут варвары! Дозорный послеповато уставился на сверкающую рябь, почти вплотную поступающую к крепостной стене. но ничего не узрев, перевернулся на другой бок и подоткнул под него плащ, чтобы не дуло. Оракул от этого лишь усмехнулся и взглянул на Ариса с молчаливым, но понятным сожалением. Он должен был сказать ученику, дескать, будущему философу не следует пытаться изменить ход вещей таким явным образом, однако не успел. «Как же варварам удается ходить по дну морскому?» вопросили его те отчаявшиеся ученики, что вовсе уже потеряли рассудок и страсть к сопротивлению. — Я хотел, чтобы вы сами нашли ответ и развеяли собственный страх перед нечеловеческими способностями супостата, — промолвил Бион. — Но так и быть. Скажу, чтобы вы напрасно не терзались догадками и не отвлекались от своего основного занятия. На самом деле, я полагаю, копья варваров пол и внутри, что позволяет им дышать на глубине. А вес доспехов и оружия, как мне кажется, таков, что удерживает их на дне и не выталкивает на поверхность давлением воды. Дикие полуночные племена проделывают это, чтобы навести ужас на эллинов. и ныне своего добьются. Ольбию не спасет даже большое количество войска на его стенах. Напротив, это бы усугубило положение, ибо ужас умножился бы соответственно. Твои слова, учитель, звучат как предположение, не смирились самые ярые и одержимые сомнениями ученики. Да, это мое предположение, согласился тот. И чтобы перевести его в объективную реальность, следует заполучить хотя бы одно копье варвара и провести опыт. Но сейчас вам надлежит отринуть чувства и наблюдать, дабы исполнить урок. Меж тем над водой вырастал уже целый лес копий. Но дозорные в обсерватории и городская стража на стенах заметили неприятеля, когда показались островерхие шлемы, украшенные волчьими хвостами. Стража оцепенела, и вместо того, чтобы трубить тревогу и вывешивать алые плащи, стояла между зубьями башен и зачарованно взирала на это полщище, возникающее из воды. Рослые широкоплечие воины, обряженные в кольчуги и кожаные одежды с чешучатыми железными латами и впрямь напоминали диковинных рыб. Особенно, когда первые шеренги шли по пояс в воде. И Арису показалось. Еще немного, и обнажатся акули хвосты, после чего варвары в тот же миг станут беспомощными на суше, забьются, затрепещут, как выброшенные на берег рыбы. Однако на отмеле у них возникли самые настоящие ноги, обутые в высокие сапоги, причем весьма быстрые, ибо шеренги в тот час разворачивались в цепь и устремлялись к стене. Варварам не требовались ни передышка после долгого пути под водой, ни штурмовые лестницы, И сразу стало ясно, что с помощью своих трехсожженных копий они не только дышали на дне морском. Немедленно, не минуты они пошли на приступ, легко вздымая себя на гребень стены, используя те же копья, как шесты для прыжков. Причем делали это молча, с каменно-суровыми, малоподвижными, блестящими от воды лицами, более чем наполовину спрятанными под еще мокрыми бородами. На броне, сапогах и длинных блестящих плащах висели водоросли. С оружием льдистыми комьями сваливались медузы. И от всего этого исходил вполне осязаемый дух неотвратимости, словно клубы горького дыма, быстро заполняющего все пространство. По мере того, как из моря вставали все новые и новые цепи, мгновение ока взмывающие на стену, потом опять же с помощью копий, слетающей со стен в город, и вновь обращаясь колючую цепь, Арис учудилась, что это не люди и даже не зловещие птицы или рыбы, а тот самый мифический многоглавый варварский бог-змей Горыныч, вдруг выпалший из понта. Стража забила тревогу, когда нападавший овладели угловой башней и частью стены, бесстрастно зарубив длинными мечами нескольких еще не пришедших в себя защитников. И только тогда дозорный в обсерватории сорвал с ложа плащ и закрепил его на колонне, указывающей запад, откуда Ольбии никогда не грозила беда. Напряженный город сколыхнулся, словно парус под напахнувшим ветром и стал вздуваться белыми летними гематиями и сподними хитонами. Люди выбегали на улицу, дабы осмотреться, что происходит, и сами натыкались на копья плотно сбитой многоярусной фаланге варваров, растущей вверх и вширь. Причем их могучие воины настолько искусно владели копьями, что не просто закалывали вольных, захваченных врасплох граждан Ольби, но нанизывали жертву на длинное навершие и еще живую, обливающуюся кровью, перебрасывали через свои головы назад на подставленные лезвия, учиняя своеобразную молчаливую забаву. Многочисленная хорошо вооруженная стража-стратега Полиса выскочила из дворца и попыталась зайти на забрало, но было поздно. Вездесущие копейщики к тому времени захватили большую часть стен и башен нижней части ольби а зарубленные редкие защитники уже корчились на земле, сброшенные вниз. Горожане начали затворяться в домах. Бездомные же беженцы с копеей и хоры бросились прятаться в верхний город, где был детинец, дворец Константина и Тименос с храмами. кто успел вооружиться либо был вооружен, еще пытался оказать сопротивление. Но с короткими мечами и малыми щитами они не могли противостоять длинным копьям варваров. В одну минуту их сначала вознесли над головами, поиграли, словно кошка с мышью, и отбросили назад в виде кровавых лохмотьев. Однако стража все же дала достойный отпор противнику, выстроившись боевой порядок на огоре перед дворцом и цитаделью. Намертво заслонившись окованными тяжелыми щитами, она выдержала первый копейный удар, и храбро ринулась вперед, намереваясь разбить клином плотный строй. Впервые копия цепи варваров на коротком расстоянии оказались бесполезными. Не бросая своего главного оружия, они воздели его вверх и обнажили мечи. В этот переходный момент страже удалось пробить брешь и даже значительно внедриться в гуще нападавших. Первые порубленные супостаты пали на наземь. Но их задние ряды в тот час опустили поднятые копия, и образовался непроницаемый... Колючий, как шкура дикообраза, щит, под прикрытием которого молчаливые бородатые дикари и впрямь обратились в единое и послушное тело гада ползучего. Давление его было настолько сильным, что упершиеся в мостовую эллинские воины не выдержали. Боевой порядок стал медленно сползать крытым колоннадам дворца. Мало того, фаланга варваров, безмолвно управляемая неведомыми начальниками, стала выгибаться, образовывая подкову и захватывая стражу в полукольцо. Еще минута-другая, и неумолимый змей обвил бы отважных воинов, и участь единственных защитников города была бы предрешена. Но прозвучал рок, и большая часть стражи, организована заслоняясь щитами, отступила в детинец. Оставшиеся же храбрецы, сдерживая супостата в ожидании, когда затворится детинец, один за другим отважно взлетели в поднебесье и всецело изведали секущую плоть остроту причудливых копейных наверший. В тот час на улицах ольби уже не оставалось граждан, способных дать отпор. Обезоруженные копейские беженцы, купцы и владельцы пергаментных ремесел, кто не успел войти в цитадель и остался без всякого укрытия, сбились возле западных ворот и с воплями ожидали своей участи. Хотя каждый дом, каждый дворец с узкими окнами превратился в крепость и был готов сражаться. Из бойниц изредка посвистывали стрелы, однако не могли причинить вреда. И варвары даже не делали попыток штурмовать жилища горожан. Их строй рассыпался, и, кажется, только теперь супостат сделал первую передышку, похозяйски разбревшись по захваченному городу. Скоро варвары появились и возле Философской школы, которая чего-то сразу привлекла их особое внимание. Одни молча рассредоточились вокруг башни, другие стали зачем-то ходить кругами, пританцовывая и сдымая копья вдоль стен, словно совершая некий ритуал. чего не делали даже возле дворца, где укрылся стратег с частью личной охраны. С вечерними сумерками из близлежащего храма Зевса, вовсе не имеющего дверей, они принесли горящий жертвенник и взялись разводить перед башней большой костер круглой формы, разбирая и разрубая на дрова деревянную трибуну перед дворцом, возведенную для празднества по случаю возвращения Константина из второго похода. Все эти приготовления совершались без суеты, в деловитом сосредоточенном молчании тем самым вселяя в учеников непроизвольный леденящий трепет. Но по велению учителя, преодолевая его, даже отчаявшиеся обрели присутствие духа и пристально следили за поведением варваров. Дрова оказались сырыми, еще не просохшими от слабого осеннего солнца, поэтому горели с чадящим пламенем. И тут открылось, что учитель был прав. Копья полуночных племен и в самом деле оказались пустотелыми, ибо они уставили их навершиями в костер и принялись дуть в другой конец древка. Их звериные легкие оказались подобными кузнечным мехам и могли за три вдоха выдать столько воздуху, что пламя взыграло, побелело и охватило уложенные в виде лучистого солнца толстые поленья. И несмотря ни на что, все еще казалось, варвары вполне удовлетворены взятием города и не собираются штурмовать цитадель, укрепленные дома, дворец и философскую школу, по крайней мере ночью. Они даже на крики и мольбы беженцев у ворот не обращали внимания, занятые на первый взгляд бессмысленным и безмолвным колображением по улицам и вздуванием костра. У Ареса впервые появилась слабая надежда, что наемное войско, поднятое глашатаями, по крайней мере та его часть, что имела поместье вблизи Ольби, успеет подняться и прийти на выручку, хотя бы завязать сражение с варварами. А тем временем соберутся и подойдут основные силы. Но на утренней заре без всяких распоряжений и в полном молчании Воины полуночных племен все разом собрались на горе возле костра и, вставши кругами, вдруг скинули копья и стали трубить в них, как в трубы, изрыгая в небо громогласный, нагаждый усиленный вибрирующий звук. Над городом всклубилась пыль, с масличных деревьев посыпалось листва, и душа учеников охватила внезапная, прежде незнакомая, смертная тоска. Заложила уши, и в глазах сами по себе навернули слезы. Так было больно взирать и слушать. Преодолевая непроизвольное оцепенение, Арис поднял взор и увидел, как зоревое, светлое уже небо раскололось надвое, обнажив вдруг полосу темного ночного неба с млечным путем. Так высока была лестница знаний, и с небес, словно снег, посыпались звезды. Зрелище было настолько невероятным, что даже невозмутимый оракул заслонился рукой, будто опасаясь, что дождь звезд сейчас обрушится, как весенний ливень. Однако этого не произошло. Сверкающие капли таяли в утреннем воздухе, лишь немного не долетая до каменных колец ротонды, отчего над головою возникало мерцающее звездное свечение. Необъяснимое это явление настолько притянуло взоры, что никто сразу и не заметил, как одновременно во всех домах, в том числе в детинце и дворце стратега, распахнулись крепостные ворота, двери, и оттуда, словно выдутые незримым ветром, посыпались рабы, коих хозяева заперли вместе с собой, опасаясь предательства. И это уже было не магическое, а земное действо Вероятно, невольники только ждали утреннего трубного, приводящего в оцепенение сигнала, скрывая свои чувства, дабы отворить домашние крепости и впустить варваров, которые в тот час ринулись в цитадель и жилище, наконец-то оставив копья и обнажив мечи. С башни не было видно, что происходит за стенами домов. Но воины появлялись оттуда, покачиваясь ровно пьяные, и с их мечей еще бежала кровь. Однако, как позже выяснилось, избивали они не всех, кого находили, поскольку вскоре послышался женский плач и вой, обычный для жителей Ольбии, если появляется усопший. И скоро этот звук Причета набрал силу, как незримый пожар. охватил всю Ольбию и стал вздыматься вверх, уносясь распахнутое небо, к Млечному пути. Тех беженцев, что в ужасе вопили возле ворот и пытались забраться на стену, окружили. Разделили на две части, выпустив женщин с малыми детьми за пределы города. Оставшимся мужчинам, невзирая на мольбы, отсекли головы, сложив их в пирамиду. Архонта же казнили освобожденные рабы, вероятно, соблюдая при этом некий ритуал. Его вывели из цитадели на агору, полой гематия замотали лицо и бросили жребий, используя для этого поднятый земли черепок. И выпала ему смерть достойная, ибо правителя ольби поставили на колени и вложили в руку короткий варварский колыч, верно предложив покончить с собой. Но он в ту минуту находился в великом смятении и не понимал, что с ним происходит. Или не хотел верить в происходящее. Отбросив оружие, он сдернул с головы повязку, скачал и начал что-то гневно кричать бывшим невольникам. Те же терпеливо вновь склонили его к земле, ударами ног подрубив колени и опять дали колыч Архон вдруг заплакал. Примерился было ударить себя в грудь и не смог. И тогда два дюжих варвара помогли, неожиданно силой толкнув спину, отчего он накололся все-таки сам.